Я проторчал у него битый час. В заключение он расчесал мне брови, подровнял их, нахмурившись, отступил на шаг, пригляделся к делу рук своих, сменил фартук и из отдельного шкафчика извлёк золотой флакон, продемонстрировал его мне словно флягу благородного вина, пришнул на пальцу зелёные жиле и принёс их теративо мне в голову. При этом он говорил: не переставая, с поразительной быстротой, уверяя, что теперь-то я могу быть спокоен, а властей мне не грозит. Энергичными ударами щетки взбил мне волосы, смахнул все полотенца, компрессы, извлек вату из ушей, дунул в каждой из них деликатно и интимно, припорошил лицо пудрой, стрельнул перед самым носом салфеткой и с достоинством поклонился бол был горд собой. Кожа у меня на голове ёжилась. Щеки пылали. Я поднялся, одурманино дал ему 10 франков на чай и ушёл. До того, как освободиться номера, оставалось ещё часа полтора. Я решил сходить на террасу для провожающих и поглядеть на взлётное поле, но заблудился. Во аэровокзале велись какие-то ремонтные работы. Часть эскалаторов была перекрыта, там трудились электрики. Я попал в толпу спешащих на посадку военных в изятеических мундирах, моначи в накрахмаленных чипцах, гаишных негров, вероятно из баскетбольной команды. Замыкая эту процессию, стюардесса катила инвалидную коляску, сидящим в ней стариком в тёмных очках, с пушистым свёртком, который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 В освещении неоновых огней стоял электронный игральный автомат. Я бросил монету и несколько секунд следил за световым пятном, скачущим по экрану, как мячик, но оно резало глаза, и я удалился, не завершив партии. Снова шли пассажиры на посадку. Среди них я заметил павлина, который невозмутимо стоял, опустив хвост, а когда его вздевали, наклонял голову, как бы прикидывая, кого далбанут в ногу. Сначала обезьянка, теперь павлин. Может, кто-нибудь его потерял? Не сумев пробиться через толпу, я сделал круг, и в это время павлин куда-то исчез. Вспомнив про терасу, поискал глазами дорогу, но избранный мной коридор привёл меня вниз, в лабиринт золотых дел мастеров, скорняков, контор обмена денег, маленьких лавчонок.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 облита какой-то глазурью, и тогда увидел в столбственном отражении. Мой двойник был жёлтый, как китаец, с физиономией, то вытягивавшейся в струнку, то округлявшейся. При определённом положении головы мои глаза превращались в жёлтые провалы, из которых выползали металлические скорабеи. Когда я наклонился, за моим отражением замаячило другое, побольше и потемнее. Я оглянулся, никого не было, но в зеркальном золоте снова затемнела эта фигура любопытный обман зрения. Зал заканчивался раздвижными воротами на роликах, они были на замке, поэтому я вернулся тем же путём, что и пришёл, окружённый со всех сторон бесконечными отражениями каждого своего жеста, как в галерее кривых зеркал. Это повторение будило неясную тревогу. Я понял почему отражение повторяли меня с некоторым опозданием, хотя этого и не могло быть.